Глава двенадцатая. Зула Монтана. Затерянный в лесной глуши домик, окруженный соснами, которые возвышаются над ним, словно бдительные часовые. Кем бы ни был Адам Чейз, он точно не хочет, чтобы его кто-то нашел. Джулс устроилась на заднем сиденье автомобиля и вдыхает свежий, наполненный цитрусовым ароматом воздух, проникающий в открытое окно. Водитель притормаживает у самодельного почтового ящика, торчащего на толстом стволе и чем-то напоминающего забытый дровосеком топор. «Да, номер 18. Мы прибыли по адресу. Нам, видимо, по той дороге», — дает Ден указание водителю. Джулс вытягивает шею, чтобы разглядеть загадочный домик, который показался в просвете между деревьями. Автомобиль двигается по грунтовой подъездной дорожке и останавливается. Джул схватает сумку и вытаскивает из багажника чемоданчик, пока Ден расплачивается с водителем. Сердце выпрыгивает из груди. Она три недели собирала информацию. И вот момент настал. Звезда мира моды Эллис Баум и его внук художник «Сойдут с печатных страниц и предстанут перед ней живьем». Джулс прижимает к груди сумочку, чувствуя, как в животе порхают бабочки. Странное дело, куда больше она ждет встречи с Адамом, чем с Элисом. Быстро пришедшая слава, тяжелые наркотики, репутация плохого парня, аресты, передозировка, реабилитация, таинственное исчезновение. Джулс даже пришлось подписать соглашение о конфиденциальности перед поездкой. Эй, ты чего застряла? спрашивает Дэн. Иду. Она снимает солнцезащитные очки, чувствуя на лице теплые лучи, и направляется к домику. Он, на удивление, маленький и непритязательный, а еще лишен любых деталей, делающих жилье уютным. Никаких ярких цветочных горшков, кустов или растений. Нет коврика у двери, разноцветных кресел-качалок на крыльце. Ничего, что говорило бы о личности владельца, помимо того, что он реально существует. С места, где стоит Джулс, хорошо видны пронзающие небо горные пики и сверкающая лента реки, протекающая позади домика. Вот и весь декор. Входная дверь распахивается. И на улицу выбегают три дружелюбные охотничьи собаки шоколадного окраса. Джулс присаживается на корточки, гладит их и смеется, когда псы пытаются ее облизать. Она слышит, как Ден представляется Адаму. Встает, натыкается на пристальный взгляд изумрудно зеленых глаз. Все настолько неожиданно что Джулс замирает, словно получила удар под дых. В жизни Адам выглядит лучше, чем на фотографиях в сети. Намного лучше. Джулс не в силах отвести от него глаз и старается успокоить дыхание. Внук Элиса Баума, стоящий в дверном проеме в рваных джинсах и ленялой футболке Гансен Roses, Выглядит словно модель, снимающаяся для журнала. N' Roses, американская рок-группа из Лос-Анджелеса, получившая широкую известность в конце 1980-х, начале 1990-х годов. Взлохмаченные волосы, красиво очерченные полные губы, точёное лицо. Адам отпустил бороду, но и она идеально подходит его образу, словно нарисованное умелой рукой художника. А глаза? Сперва они кажутся ярко-зелеными, и лишь потом замечаешь, что они глубокого нефритового цвета, а зрачки окружены золотистой каймой. Неужели мужчина может быть настолько красив? Джулс не замечает, что Дэн уже давно вошел в домик, а она словно приросла к крыльцу будто ее ноги пустили корни в дощатом полу. «Привет, я Адам», — представляется парень, не вынимая рук из карманов. «Соберись же!» «Привет, меня зовут Джулс Ров. Она протягивает руку, стараясь произвести серьезное впечатление. В тот момент, когда Адам, слегка усмехаясь, пожимает ее ладонь, Девушка замечает на его верхней губе небольшой шрамик и задается вопросом, откуда он. Эта единственная несовершенная деталь в облике внука Элиса лишь добавляет ему привлекательности. Адам приглашает Джулс пройти в дом и предлагает помочь с чемоданом. Когда он делает шаг вперед, чтобы взять багаж, Джулс чувствует свежий лесной аромат, словно парень только что катался по траве. Дэн говорил, что Адам живет один и ни с кем не общается, предпочитая одиночество. Но подруга-то у него должна быть. Когда парень забирает чемодан, в ручку которого Джулс вцепилась, и закрывает за ними дверь, девушка неожиданно краснеет и мнётся у входа, не зная, как себя держать. Дэн уже на другом конце комнаты, поглощен беседой с Элисом, который положил руку главреду на плечо. Джулс никак не может понять, что же связывает этих мужчин. Они совершенно разные. Она начинает оглядывать комнату и от удивления открывает рот. «Это не гостиная» а настоящая художественная галерея, все стены которой украшены картинами. Джулс медленно проходит вперед. Буйство красок и множество деталей ошеломляют ее. Надо же, какой контраст со скромным внешним видом жилища. Джулс поворачивается к Адаму, который наблюдает за ее реакцией. Невероятно. Я околдована, будто попала внутрь калейдоскопа. Что она несет? Джулс понимает, что встреча с внуком Элиса выбила ее из колеи. Он чертовски привлекателен. Ну и что с того? Что за ерунда с ней творится? Адам пожимает плечами и делает жест рукой в сторону стены. «Знаю, я слегка переборщил». Мама однажды приехала сюда, и у нее сразу же разболелась голова. Теперь, когда она меня навещает, мы встречаемся в отеле в городе. Она прозвала мой дом музеем мигрени. Он смеется, Джулс вторит ему, но едва слышит, что говорит Адам. Она в полном восторге и рвется рассмотреть каждую деталь в подробностях. С трудом оторвавшись от ярких изображений, Джулс подходит к Дэну, который ждет возможности представить ее Элису. «Держи себя в руках», — в который раз напоминает себе Джулс. «Не надо говорить о том, как вы с мамой любите наблюдать за знаменитостями, дефилирующими по красной ковровой дорожке на вручении Оскара и демонстрирующими сделанные на заказ туфли от Аники Баум, «Про калейдоскоп ты уже ляпнула». Джулс протягивает руку и смотрит Элису в глаза. «Мистер Баум, очень рада познакомиться. Меня зовут Джулс Ров. Я работаю вместе с Дэном, занимаюсь расследованиями». «Вот это хорошо!» — прозвучало солидно. «Весьма рад!» — Элис слегка кланяется и прикасается губами к ее руке будто приветствует королевскую особу. Джулс импонирует его галантность и элегантная манера держаться. Несмотря на то, что они сейчас посреди леса, на бауме костюм и галстук. Девушка внезапно осознает, что сама она одета в мешковатые джинсы бойфренды и простой черный свитер. Офисная классика журналиста. Свои длинные непослушные волосы Джулс завязала в тугой пучок, а вместо линз надела очки. В общем, как обычно, стремится выглядеть серой мышкой, хотя перед встречей с Селисом Баумом стоило поднять свою планку. «Дэн рассказывала о вас, мисс Ров. Вы так молоды», — замечает известный модельер. «Зовите меня Джулс, и я...» «Мудра не по годам!» В голубых глазах Элиса проскакивает искра, и девушка мысленно себя хвалит. «Прошу, садитесь», — говорит Баум, указывая на диван, а сам опускается на один из неудобных деревянных стульев по другую сторону журнального столика. Дэн садится рядом с Элисом. Джулс продолжает ломать голову. Как эти двое познакомились? Ничего, скоро она это выяснит. Баум бросает взгляд на модные наручные часы. Внук приготовил обед. Мне хотелось бы поскорее приступить к делу. Нам нужно многое обсудить. Джулс без труда представляет, как Элис сидит на совещании совета директоров, и отдает указание с едва заметным акцентом. «У меня в шесть часов самолет. Я собирался улетать завтра, но, к сожалению, утром у меня срочное дело. Прошу простить». Адам уходит на кухню и возвращается с подносом, на котором стоят тарелки с сэндвичами, фруктами и нарезанными овощами. Джулс отмечает, что в домике нет кухонного стола, или обеденной зоны, только журнальный столик. Большую часть жилища занимает гостиная. Есть еще кухня, а рядом с ней закрытая дверь, ведущая, видимо, в спальню. Как она и ожидала, Дэн берет инициативу в свои руки и рассказывает несколько журналистских баек, а затем интересные случаи тех времен, когда он был совсем юным и освещал события на Ближнем Востоке. Постепенно лед тает. Джулс смеется, когда это уместно, и вставляет остроумные комментарии. Но ее отвлекает правое колено Адама, которое периодически случайно касается ее ноги, пока они беседуют. Как раз в этом месте на его джинсах дырка, и Джулс видит покрытую светло-коричневыми волосками кожу. Она старается не замечать неожиданную помеху и сосредоточить внимание на Дэне и Элисе, которые ест сэндвич с помощью ножа и вилки. Закончив есть, Адам встает, отряхивает крошки с джинсов и начинает собирать грязную посуду. «Я помогу!» Джулс встает с дивана и следует за Адамом, а Дэн и Элис принимаются обсуждать политическую ситуацию в стране. Девушка осматривает небольшую, но чистую кухню. Ни посудомойки, ни других современных устройств, за исключением кофемашины последнего поколения. «Даже отшельники не могут обойтись без хорошего кофе», — думает Джулс и смотрит на Адама. «Я мою, ты вытираешь?» Он улыбается и кивает. Ополаскивая тарелки, девушка смотрит в окно, и любуется виднеющимися вдалеке горами. Задний двор зарос деревьями и полевыми цветами, и везде, насколько хватает глаз, сверкает река. Неужели все эти земли принадлежат внуку Элиса? Справа вдалеке Джулс замечает еще один домик. «Твои соседи?» «Нет, у меня там студии. Соседей у меня нет». «Точнее, я с ними не знаком». Ни с кем не общается, с матерью встречается в городе. «Кто ты, Адам Чейз?» «И давно ты здесь живешь?» — продолжает расспрашивать Джулс, хотя прекрасно знает ответ. «Почти четыре года. И до сих пор не познакомился с соседями?» — подкалывает она. «Он бывший наркоман, прошедший реабилитацию» сбежавший от славы и богатства. Разумеется, он сторонится людей. Прекрати уже этот допрос. Я предпочитаю тишину и одиночество. Да уж, кардинальное отличие от суеты и суматохи Нью-Йорка. Господи, сорвалось же с языка. Адам заставляет ее нервничать. Он смотрит на Джулс, подняв брови. Внук Элиса знает, что ей известно то же, что и остальным. Слава, наркотики, вечеринки, передозировка, добровольное изгнание. Да, лаконичный ответ. Значит, не хочет говорить о себе. Во всяком случае, с ней. Джулс быстро домывает посуду и безуспешно перебирает в уме темы для разговора. Адам тоже не спешит нарушить затянувшееся молчание. Очевидно, что ему так даже комфортнее. «Зачем ты вообще сюда приехала?» — спрашивает он, поворачиваясь к Джулс и вытирая тарелку. «Зачем я здесь?» Девушка краснеет, помогая Дэну вести расследование. «Я думала, он предельно ясно выразился». Она закрывает кран и натыкается на пытливый взгляд Адама. «У меня что-то не так с прической? Или очки запотели?» Его очередь смущаться. «Один ноль в твою пользу. Прости, что нагрубил. Давно ни с кем не общался. Такое впечатление, что у меня началась клаустрофобия. Предлагаю послать к черту все эти любезности. Ты прекрасно знаешь, кто я, откуда и сколько уже здесь живу. Потому что производишь впечатление человека, который умеет собирать информацию». «Мне даже говорили, что я похожа на библиотекаря». Натянуто улыбается Джулс, пытаясь разрядить обстановку. Как-то она пошла на свидание с одним парнем. Вот он-то и назвал ее «страстной библиотекаршей», похожей на тех, кого можно увидеть в порно. Парень хотел сделать комплимент, но Джулс обиделась. «Даю голову на отсечение, ты все обо мне узнала», поддразнивает ее Адам явно пытаясь сгладить ситуацию. «Да, здесь мне нет равных». Джул сдаётся. «Ты меня раскусил. Я не только собрала информацию о тебе, но и распечатала статьи о твоих работах, интересовалась карьерой, выяснила, в какой видеопрокат ты любил ходить в детстве». Все так и есть. Правда, Джулс пытается обратить все в шутку. Она берет со столешницы грязные кухонные полотенца и вытирает руки. А теперь к этому списку добавились неоспоримые доказательства, что домохозяйка из тебя никудышная. Джулс указывает на стопку мокрых тарелок возле раковины. Солнечный луч падает на лицо Адама, и в его глазах вспыхивают озорные искорки. Правда? Откуда у тебя эта засекреченная информация? «Я никогда не раскрываю свои источники!» Джулс наконец-то берет себя в руки. Она круто поворачивается на каблуках поношенных сапог. «Лучше закончить беседу на хорошей ноте. Давай не будем заставлять твоего дедушку ждать!» Адам наклоняется к ней и шепчет. Заметила, что он ел сэндвич с помощью ножа и вилки. «Еще бы!» — фыркает она и оба направляются в гостиную, где журнальный столик уже завален стопками бумаг, которые Дэн извлек из своего портфеля. Шеф в своем репертуаре. «Прекрасно, можно начинать». Дэн поднимает на них глаза. «Отлично. Занимайте места, перейдем к делу». Он указывает на ближайшую к нему пачку документов. «Пока вопросов больше, чем ответов». И мы действуем наугад, что на этом этапе нормально. Когда начнется расследование, у каждого из нас будет своя роль. Так мы сможем мыслить ясно и координировать действия. Словно у актеров в пьесе, вставляет Адам. Точно кивает Дэн. С той лишь разницей, что это не игра. Любое расследование должно вестись с учетом определенных правил. Лишь тогда команда трудится слаженно и достигает успеха. Во-первых, указание дает один единственный человек, и это я. Иначе мы запутаемся и потеряем контроль над ситуацией. Дэн Искоса бросает на Джулс суровый взгляд. Правило второе. Никаких молодецких выходок. Не вздумайте отклоняться от плана. Даже если вам кажется, что вы лучше меня знаете, что нужно делать. Это приказ. Не предпринимайте рискованных действий без моего одобрения. Если мы все будем соблюдать эти правила, то разыщем картину. Ясно? Дэн прерывается, чтобы глотнуть воды. Если вы перестанете следовать инструкциям, решите действовать самостоятельно. Начнете утаивать информацию и считать, что правила не для вас, то...» «Почему он смотрит на меня?» — удивляется Джулс. «Теперь уже и остальные не сводят с нее глаз. Какие правила я нарушила? По собственной инициативе отправилась в Инглвуд, чтобы раздобыть сенсационный материал? Вообще-то Дэн радоваться должен, а он считает меня темной лошадкой». Картинка. Шеф вот уже битый час читает лекцию об украденных произведениях искусства. Рассказывает о расследованиях, увенчавшихся успехом, и о тех, которые провалились из-за своеволия коллег. Джулс борется с желанием задремать. И изо всех сил сдерживается, чтобы не закричать «Мы поняли! Соблюдаем чертовы правила, что дальше!» Покончив с нравоучениями, Дэн достает из портфеля три небольших желтых блока для записей. А из кармана рубашки три совершенно одинаковые ручки и раздает их присутствующим. «Делайте заметки. Элис, ты тоже. Главное, чтобы никто не узнал, о чем мы здесь говорили, если только я не дам иных распоряжений». «Это понятно?» Дэн медленно обводит всех глазами. Джулс замечает, что Элис поджимает губы и несколько раз подряд быстро моргает. Он лжет. «Неужели уже рассказал кому-то? Стоит ли сообщить об этом Дену? Возможно, она все придумала?» «Да, Элис выглядит лет на двадцать моложе своего возраста». И все же он не мальчик. Возможно, у него проблемы с глазами, потому и моргает. Но вот поджатые губы... Дэн продолжает тоном инструктора по строевой подготовке. «Элис, чтобы начать расследование, нам нужно как можно скорее кое с кем встретиться. Но для этого придется лететь в Амстердам. Ты сможешь?» «В Амстердам?» Баум подается вперед, ослабляет узел галстука и откашливается. «Почему туда?» «Потому что именно там живет Брэм Беккер. Знаешь, кто это?» Эллис кивает. «Разумеется, все они знают, о ком речь. Ну, конечно, известный детектив, специализирующийся на произведениях искусства», отвечает Баум. Кажется, его называют Шерлоком Холмсом мира живописи. Это же он нашел украденного из Лувра Рембранта в какой-то пещере в Словении. Верно, Дэн чешет бровь тупым концом ручки. Беккер специализируется на разоблачении подделок. Также он тайно подрабатывает тем, что разыскивает украденные нацистами произведения искусства. И весьма успешно. Несколько дней назад я с ним пообщался. Представился, дал кое-какую информацию о картине. Брэм акцентировал внимание на одном важном моменте, чтобы мы нигде не размещали информацию о том, что полотно исчезло, и не обращались к властям. В противном случае тот, у кого сейчас находится холст, поймет, что мы его разыскиваем. Ясно? «Ты имеешь в виду базу данных с украденными произведениями искусства?» спрашивает Джулс. Собирая информацию по делу, она узнала о существовании такого реестра. «Именно. Есть и менее известные источники. Например, разные сайты. Пока мы не добудем достаточно сведений, никто не должен заподозрить, что мы ищем картину. По всей видимости...» Беккер тесно контактирует и с полицией, и с преступным миром. И те, и другие ему доверяют. С ним определенно стоит встретиться. Дэн слегка толкает Элиса локтем. «Так как насчет Амстердама?» Элис смотрит на Джулс и делает жест в сторону кухни. «Не принесете мою сумку? Она стоит вон там, в углу». «Мне нужно заглянуть в ежедневник». Джулс соскакивает с дивана, находит в указанном месте великолепную кожаную сумку от Брунелла Кучинелли. Разумеется, Баум покупает только лучшие и вручает ее Элису. Тот извлекает из сумки портфель из телячьей кожи из той же коллекции. На портфеле эмблема золотыми буквами «ЭБ». «Так я и думал». Баум указывает ручкой на запись в ежедневнике. В следующем месяце в Амстердаме неделя моды. Она проводится дважды в год, в феврале и сентябре. Я уже давно не ездил в Амстердам. Посещаю лишь аналогичные мероприятия в Париже, Милане и Токио. Вот и отличный повод направиться в Нидерланды. Элис сделает запись в ежедневнике. Потом подмигивает Адаму. «Не придется объясняться с твоей бабушкой. И это прекрасно. Разумеется, мы полетим на частном самолете. «Отлично!» Дэн ставит галочку напротив первого пункта в своем списке. «Оттуда ты полетишь в Нью-Йорк, а я встречусь со своим источником в Германии и несколько дней проведу в Мюнхене». «Разведаю, что да как». Он смотрит на Джулс. «Возможно, ты поедешь с нами. Я пока не решил». «Неужели она будет сопровождать Дэна в Амстердам и Мюнхен?» «Только вот что сказать маме?» На прошлой неделе Джулс удалось уклониться от вопросов о поездке в Мизул. Нельзя произносить имя Элиса Баума. Иначе вопросом не будет конца. Мама настойчиво интересовалась, зачем дочь летит в Монтану, какое дело расследует и кто ей помогает. «Знаю, что тебе уже 24 года. И я не слежу за твоей личной жизнью. Меня волнует твоя безопасность». Мать не унималась. Джулс решила, что ею все таки движет любопытство и ответила, что не может говорить о расследовании. «Я же не спрашиваю тебя о клиентах. Пожалуй, пора переезжать в отдельную квартиру. Правда, жить с мамой очень удобно. К тому же Джулс существенно экономит. Она с удивлением смотрит на Дэна. а поездки в Мюнхен тот заикнулся впервые. «Хочешь заглянуть в редакцию Спотлайт?» Джулс пробует прощупать почву. Шеф бросает на нее предостерегающий взгляд, а затем пожимает плечами словно напоминая себе, что он больше не одинокий волк и должен доверять другим членам команды. «Да, надеюсь встретиться с редактором и побольше узнать о той разоблачительной статье о деле Гайслера. Попробовать стоит». Здоровый глаз Дэна тоже говорит Джулс о том, что он постарается выяснить, почему под сенсационным материалом не указали имя автора. Вот только деду и внуку об этом знать ни к чему. Дэн поворачивается к Адаму. Если я правильно понял, ты собираешься вернуться в профессию. В ходе расследования ты будешь играть самого себя, художника. Не так сложно, правда? Ты исчез с горизонта на пике славы. Предвижу, что в Нью-Йорке тебя встретят с распростертыми объятиями. Дэн поджимает губы. «Скажи, ты уверен?» «Позволю себе говорить откровенно. Возвращаться к обычной жизни после лечения очень тяжело. Слишком много соблазнов». «Не о себе ли он говорит?» — думает Джулс. «Глаза Адама сужаются». «Я понимаю, что будет сложно, и не собираюсь возвращаться навсегда. Это временная мера». Адам потирает заросший щетиной подбородок. И Джулс вдруг испытывает необъяснимое желание протянуть руку и тоже до него дотронуться. А еще она видит выступивший на висках у парня пот, нервничает. Интересно, Дэн заметил? «Как только мы найдем картину, я вернусь сюда, к привычной жизни». Адам бросает взгляд на деда. Я уже сделал кое-какие шаги в интересах расследования. И связался с Марго де Лоран. Парень пристально смотрит на Дэна. Уверена, она следующая в нашем списке. Совершенно верно. Дэн демонстрирует свои записи. Значит, ты уже возобновил с ней контакт. Прекрасно. Я как раз собирался это предложить. Тогда перейдем к мадемуазель де Лоран. Что нам известно, брови Дэна ползут вверх. По имеющейся у меня информации, она беспринципно прибегает к сомнительным методам и не останавливается ни перед чем, чтобы заполучить лучших художников. Правда, на данный момент о ее причастности к исчезновению картины ничего не известно. Я просто доверяю своей интуиции. Дэн смотрит на Баума, который, кажется, готов взорваться. Есть одна деталь, которая представляет для нас первостепенную важность. Возможно, Марго — единственный человек, кроме Элиса, лично заинтересованный в том, чтобы найти картину. Из сведений, которые передал мой друг, ясно, что Холст в 1939 году Побывал в Париже, а именно в галерее деда Марго, который поставил свою подпись на документах. Дэн копается в бумагах и в качестве доказательства демонстрирует копию накладной об отправке женщины в огне из Парижа в Люцерн. Нам необходимо понять, владел ли Шарль де Лоран этой картиной. «Не стоит забывать и о финансовой составляющей», — встревает Джулс. «Я как раз к ней перехожу». Дэн засовывает накладную обратно в папку и достает другой документ. Согласно информации, которую раздобыла Джулс, галерея «Делоран», компания «Марго», владеющая 22 галереями в разных странах мира, в последние годы переживает финансовый крах и, возможно, близка к банкротству. Например, строительство их крупнейшей галереи в Челси приостановлено. Дэн машет листом бумаги. Этот проект стоимостью 50 миллионов долларов начал покойный отец Марго, Себастьян. Джулс наблюдает за Адамом, лицо которого то краснеет, то бледнеет. Любопытно. Насколько я вижу, Марго массово использует непокрытые чеки, продолжает Ден, глядя в документы. Непокрытые расчетные чеки. Чеки, по которым банк гарантирует платежи чекодателю при временном отсутствии средств на его счете за счет средств банка. Что же касается женщины в огне, то по самым скромным оценкам, Ее стоимость может превысить 100 миллионов долларов, учитывая, что это последняя известная работа художника. Судя по тому, что я знаю о мадмуазель де Лоран, она может счесть идею завладеть картиной, весьма соблазнительной, учитывая финансовую ситуацию ее компании. Это лучшее решение проблемы. Однако я всего лишь строю догадки, Никаких серьезных доказательств у нас нет. Дэн сцепляет руки в замок. «Адам, я ценю твое желание помочь. Ты возобновил контакты с Марго де Лоран в надежде что-нибудь разузнать. Но, как я уже говорил, риск велик. Я справлюсь, ясно?» Адам выглядит смущенным. Джулс даже немного его жалко. «Давайте продолжим обсуждение. Дэн наливает себе воды и наполняет стаканы остальных. Он поворачивается к Джулс. «Что ж, твоя очередь. Начнем с того, что мы знаем о картине и ее судьбе, чтобы не осталось пробелов. Мы тебя слушаем». Джул кивает и достает из сумочки несколько документов. «Итак...» После того, как женщина в огне покинула Париж, она появилась на специальном аукционе, где продавали украденные нацистами произведения искусства. Он состоялся в Люцерне в 1939 году и проводил его Теодор Фишер, владелец самого крупного на тот момент аукционного дома в Швейцарии. Она смотрит на Элиса. «Я изучила ваши документы, касающиеся того периода, а также раздобыла брошюру, предлагающую к продаже 126 картин и 17 скульптур. Разумеется, только шедевры. И все крадены. Мы говорим о таких именах, как Гаген, Шагал, Матис, Кокошка, Кирхнер и Пикассо. Однако самое важное — то, что в моем распоряжении есть две бумаги, свидетельствующие о том, что среди них находилась женщина в огне. «Смотрите». Джулс демонстрирует выцветшую брошюру. Заявлена и продана, Но личность покупателя остается загадкой. После чего о судьбе Холста долгое время ничего не было известно. 79 лет, если быть точной. Похоже, в итоге полотно оказалось в руках Гайслера. Это опять-таки предположение, а не факт. Джулс замечает, что Элис Сцепил руки в замок под подбородком, словно в молитве. «Я собираюсь заглянуть в каждый уголок, мистер Баум». Нацисты с поразительной дотошностью документировали каждый свой шаг, что в итоге обернулось против них. Она смотрит на Дэна. «Итак, за дело!» Адам, который до этого момента молча слушал, подает голос. «Хочу вернуться к Марго и добавить несколько штрихов к её портрету». Она не просто беспринципна и склонна рисковать, как отметил Дэн. Это было бы слишком просто. Марго умна, хитра и прекрасно говорит на четырех языках. Ее нельзя недооценивать. Она мастерски манипулирует людьми, шпионит за своими клиентами и конкурентами. На нее работают бывший агент ФБР, выполняющий всю грязную работу и бывший сотрудник Силиконовой долины, решающий все остальные вопросы. Лично я с ними не встречался, знаю лишь об их существовании. Самое главное, что Марго важен не столько результат, сколько сама игра. Это нужно учитывать. Я сотни раз наблюдал, как она действует. Мадмуазель де Лоран в итоге достигает желаемого при этом получая удовольствие от методов, к которым прибегает. Если Марго причастна к краже в квартире Гайслера и станет нашей целью, а чуть чутье подсказывает мне, что так и есть, необходимо понимать, что никакие правила нам не помогут». Адам пристально смотрит на Дэна. Тот кивает и делает заметки. Парень ненадолго опускает глаза, а затем продолжает. Еще кое-что. Дедушка уже в курсе. Марго как-то упоминала эту картину, когда мы гостили в ее замке на юге Франции. Я смутно помню, что она рассказывала о любимом полотне деда, женщине в огне, которое украли нацисты. Адам откидывается на подушке дивана. Сказать по правде, воспоминания весьма смутные. Я был под кайфом, но решил, что упомянуть об этом стоит». Ручка Дэна замирает. Повисает долгая пауза. Затем главред снова принимается писать. «Ценная информация. Что еще нам известно о Марго? Любая мелочь может оказаться полезной. Итак, Элис начинает перечислять. Она член Совета директоров, Метрополитен-музей и член Комитета планирования. Как и я, разумеется. Метрополитен-музей — один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира. Расположен в Нью-Йорке, США. Также мадмуазель де Лоран входит в состав правления Музея Соломона Гугенхейма и Музея современного искусства в Нью-Йорке. Мы вращаемся в одних кругах, но я всегда ее избегал. Баум смотрит на внука. Не только из-за того, что Марго сотворила с тобой. Я никогда ее не любил. Если верить рассказам клиентов, у нее множество знакомых, а вот друзей нет. Как говорят в мире моды, о тебе судят по тому, насколько ты заметен. Марго всегда стремится оказаться в центре внимания и окружить себя самыми известными людьми, особенно во время недели моды. Я слышал, что она только и делает что, хвастается новыми знакомствами. Баум проводит ладонью по густой копне седых волос. На мое отношение к мадмуазель де Лоран Повлияло и то, что случилось с Адамом. Он попал в поле зрения Марго. И вот Элис пристально смотрит на внука, опасаясь, не сболтнул ли лишнего. Джулс любопытно, что именно произошло между Марго и Адамом. По взгляду, брошенному Дэном на Элиса, ясно, что шеф в курсе. Джулс сдерживает желание спросить. «Сейчас не время». Дэн хлопает в ладоши, давая понять, что тему пора сменить, и поворачивается к ней. «Вернемся к тебе». «Вернемся ко мне». Джулс театрально машет ручкой, Элис и Адам смеются. Дэн даже не улыбается. «Я придумал для тебя роль. Журналист, специализирующийся на произведениях искусства» ты пишешь обширную статью для Кроникл о похищенных культурных ценностях. С такой легендой ты сможешь брать интервью у кураторов музеев, коллекционеров, чиновников, торговцев произведениями искусства, всех, кто нам интересен, а также приблизиться к Марго, если возникнет такая необходимость. Получается, ты будешь играть в открытую, а мы получим некоторое пространство для маневра. Есть вероятность, что в процессе мы поймем, что нужно проработать и другие версии, не связанные с мадмуазель де Лоран. Твоя роль, возможно, самая важная из всех. Я сам не могу этим заняться. У главного редактора газеты руки связаны. Но, как мы уже обсуждали, я буду действовать скрытно. «Опять приманка», — думает Джулс. «Тебя знают все, меня не знает никто. У меня свобода действий». Дэн кивает, словно слышит ее мысли. «Будь осторожна», — предупреждает Адам. «Маргу умнее, чем любой из нас. И ты — ее тип». «Ее тип?» — Джулс краснеет. «Да». Она обращает внимание на серьезных, благовоспитанных женщин. Предпочтительно гетеросексуалок. Марго любит, когда ей бросают вызов. Ее манит идея управлять людьми. Марго соблазнила немало галеристок. Так на профессиональном сленге называют девушек, работающих в художественных галереях. Адам смотрит на Дэна. Вот только потом мадмуазель де Лоран начинает сталкивать своих жертв лбами. Для нее это своеобразный спорт. «Я могу за себя постоять?» — возражает Джулс. Звучит так, словно она оправдывается. «Видишь ли, в чем дело?» — говорит Адам, наклоняясь вперед. Растянутый ворот футболки оттопыривается, и Джулс видит его голую грудь. Если ты согласна на эту роль и планируешь собирать информацию, притворяться нельзя. Тебе придется вжиться в образ. В мире искусства ошибок не прощают. Ты должна разбираться в предмете, говорить на профессиональном сленге. Неважно, общаешься ты с Маргоей или с кем-то другим. Иначе твоя легенда не стоит и выеденного яйца. А ведь он прав, соглашается Дэн. Джулс шумно выдыхает. «Я, конечно, быстро учусь, но в искусстве разбираюсь плохо. При этом не хочу никого подвести». Адам слегка толкает ее ногу своим торчащим из дырки коленом. «Ты ведь задержишься здесь до среды, верно? Получается, у меня есть 48 часов, чтобы провести для тебя небольшой тренинг». Ты должна понимать, что представляет собой культурная жизнь Нью-Йорка. Кто основные игроки, научиться говорить на языке, о который знаком Марго, и рассуждать об искусстве. Я тебе помогу, если ты не против. Он пытливо всматривается в ее лицо. Не против? Джулс изо всех сил старается не выдать своих истинных чувств. А я даю голову на отсечении, что приложив определенные усилия, ты и выглядеть сможешь соответствующе, подхватывает Элис, осматривая девушку с головы до ног. Словно она одна из его моделей. Джулс хочется залезть под журнальный столик. Визит к хорошему парикмахеру, и несколько штрихов. Вот и все. Ты миловидна так что преобразить себя не составит труда». Глаза всей команды обращаются на Джулс. Она чувствует легкое покалывание, которое распространяется по лицу и ползет вниз по спине. И надеется, что по ней не видно, насколько она смущена. Джулс ненавидит быть в центре внимания. Куда с большим удовольствием она почитала бы книгу или порылась в интернете разыскивая какую-нибудь информацию. «Отличный план!» — наконец выдавливает она из себя. Элис смотрит на часы. «Скоро за мной приедет водитель. Я хотел бы немного прогуляться с Дэном, пока есть возможность». Баум смотрит на Адама и Джулс. «Считаю, что встреча прошла отлично». Он кладет руку на плечо Дэну. Точно в такой позе Элис стоял, когда Джулс вошла в домик. Она замечает выражение лица шефа, как у мальчишки, который хочет получить одобрение отца. «Ну что, Дэнни, идем?» «Дэнни». Джулс не может сдержать улыбки. Похоже, Элис — единственный человек, которому такое сходит с рук. Дэн отводит взгляд притворяясь, будто что-то ищет в портфеле. Но Джулс замечает слезу, блеснувшую в уголке глаза. Она показывается на мгновение, словно крошечная жемчужина из приоткрывшейся раковины. И вот уже перед ними снова неранимый Денни, а крепкий орешек Ден. «Сколько же у каждого из нас тайн», — думает Джулс. Адам не сводит с нее глаз. Он такого же мнения.